Глава восемнадцатая. Годы СПИДа. Никогда не надо ни о чем жалеть. Рудольф Нуреев. С 1983 года Нуреев иногда просыпался в поту. У него случались приступы лихорадки, сопровождавшиеся необъяснимой потерей веса, но, как всегда, при любом расстройстве здоровья он старался уходить от проблем. Зачем волноваться? «Машина может и должна работать». Рудольфу было 45. Он только что принял руководство балетной труппой Парижской оперы, и это был не самый подходящий момент, чтобы прислушиваться к своему состоянию. Тем не менее, почувствовав неладное, он позвал к себе на набережную Вольтера молодого французского дерматолога, о котором ему говорил Чарльз Мердленд, один из директоров лондонского фестиваля балета, Этот доктор Мишель Канези хорошо знал симптомы, проявлявшиеся у многих пациентов-гомосексуалистов, которых он лечил в институте Верне в Париже, так как был одним из первых французских врачей, работавших над серьезной патологией, называемой тогда рак геев. В 1983 году Нуреев не мог игнорировать новую болезнь, о которой говорила вся Америка. В июне 1981 года Федеральное эпидемиологическое агентство «Атланты» впервые описало пять необычных случаев, зафиксированных у гомосексуалистов, проходивших лечение в Калифорнии. Симптомы были общими — лихорадка, потеря веса и поражение легких. 3 июля 1981 года в Нью-Йорк Таймс появилась первая большая статья под заголовком «Атланты». Редкая форма рака у гомосексуалистов. В январе 1982 года в США была создана Ассоциация помощи больным, которая получила название «Gay Man Health Crisis». это первая ассоциация борьбы со СПИДом была немедленно поддержана художниками Энди Уорхолом и Дэвидом Хокни. Сообщество американских геев быстро осознал размах пандемии. Так в июне 1984 года были организованы многочисленные демонстрации с символическими гробами. В тот же год главный журнал американских геев «The Advocate» отказался от размещения частных объявлений о встречах. Однако... Во Франции гомосексуальное сообщество не спешило с пониманием, что ситуация требует срочного вмешательства. Рак геев казался французам порождением средств массовой информации с гомофобным душком. И тем не менее, именно Франция стала пионером в исследовании болезни, которую теперь мы все знаем как СПИД. В мае 1983 года команда Люка Монтанье и Вилли Розенбаума выделила ретровирус, а еще через год было подтверждено, что именно он вызывает передачу смертельного заболевания. В конце 1984 года в госпитале Питье-Сальпетриер в Париже стали проводить тесты на выявление вируса СПИДа. инуреев был одним из первых сероположительных пациентов, то есть тех, у которых наличие опасного вируса не подвергалась сомнению. С учетом анализов, Мишель Канези сделал заключение, что он заразился 4-5 лет назад. Интервью Мишеля Канези рана Сервену для «Ле Фигаро» 15 января 1993 года. Внуреев выбрал Париж для лечения по трем причинам. Во-первых, в этом городе он больше всего работал... Во-вторых, ему было известно, что французы ушли дальше других в изучении этой болезни, а в-третьих, он боялся, что его болезнь станет достоянием средств массовой информации. Лечись он за океаном, американцы не упустили бы возможности пообсуждать частые посещения клиник. Но Реев оказался прав. За девять лет ни в одной газете Франции не появилась разоблачительной статьи. Что такое публично признаться? В вирусоносительстве он уже знал. 25 июля 1985 года американский актер Рок Хатсон, лечившийся в Париже, публично объявил о том, что болен СПИДом. Шок был значителен. И не только во Франции. В 1985 году общественное мнение связывало СПИД с маргиналами, наркоманами или развращенными гомосексуалистами — Считалось, что прочие категории этой болезнью заболеть не могут. И вот голливудская суперзвезда объявляет о том, что у него спит. Рок Хадсон не уточнял происхождение своей болезни, но это ни для кого не было секретом. Его многочисленные поклонники знали, что их кумир — гомосексуалист. Это был двойной удар для пуританской Америки, распускавший о спиде самые худшие слухи. В тот момент обстоятельства распространения пандемии были еще очень плохо изучены и бытовало мнение, что можно заразиться даже через слюну. Смерть Рока хатсона 2 октября 1985 года породила всевозможные страхи. А американские газеты не преминули напомнить, что за несколько месяцев до трагической развязки в сериале «Династия» хатсон целовал Линду Эванс. Смерть Рока хатсона послужила толчком к мобилизации Голливуда на борьбу со спидом. Пресса бушевала по поводу вирусоносительства, а затем и смерти актера, и нуриев мог только радоваться, что хранил молчание, как можно реже появляясь в госпиталях. Врач посещал его на дому. По сути, в те годы медицинские исследования СПИДа только начинались, и Нуреев, как это не грубо звучит, был чем-то вроде лабораторной мыши. Ставка была высока, и он, и его врачи знали об этом, но и вызов был велик, потому что время торопило, а Нуреев не отличался терпением. И тем не менее он полностью доверился врачам и даже согласился на совершенно новое лечение, предложенное Вилли Розенбаумом. Препарат HPA-23. С его помощью пытались лечить и рука Хадсона. Применялся в виде ежедневной внутривенной инъекции. Для Рудольфа, который никогда не утруждал себя принятием таблеток, это было непривычно. Тем более, что теперь возле него постоянно присутствовал врач. Доктор Мишель Канези был молод, хорошо говорил по-английски, что было необходимо для нормального общения с Рудольфом и имел широкие взгляды на жизнь. Вскоре он установил со своим пациентом отношения, выходившие за рамки сугубо медицинских. Рудольф ценил то, что с Мишелем можно говорить обо всем и даже выходить с ним по вечерам в свет. В нем не было ничего от шишек в белых халатах, которые так отпугивали танцовщика. Чтобы не нанимать медсестру Нуреев, Предложил Мишелю поехать с ним в турне в Испанию, Италию и Германию, а также отдохнуть в краткосрочном круизе. Новичок быстро проник в личное пространство звезды, но при этом надо отметить, что Нуреев сам пустил его в ближний круг. Он считал Мишеля своим другом, и это объясняет все. Несмотря на прогрессирующую болезнь и неутешительный финал, Он до конца сохранил доверие к команде французских врачей. Рудольф сообщил о своей болезни лишь нескольким близким, не делая уточнений. Через два месяца после удручающих результатов теста он сказал Луиджи Пиньотте на вокзале в Венеции, «Предупреждаю тебя, очень скоро я буду сильно болен». Еще через несколько недель то же самое он шепнул Андре Ларкье, Я должен вам кое-что сказать, я болен, но пока чувствую себя хорошо. Позвоните моему врачу, доктору Канези. И, наконец, Шарлю Жюду, видевшему, что Нуреев сильно сдал. Он сказал, что езжает на неделю, а потом добавил, если дело пойдет, буду жить. Если нет, тем хуже. В курсе были только мужчины. Дус, Франсуа, он ничего не говорил. Впрочем, Нуреев никогда не произносил слово «спид». Как будто, если не говорить о болезни, можно ее победить. По мнению Мишеля Канези, это не было отрицанием, это было своего рода делегирование. Рудольф полагал, что это не его проблема, а моя. «Это он должен меня лечить», — думал он. До 1987 года все шло нормально, результаты анализов не вызывали слишком большой тревоги. Бурная зима 1984 года, когда Нуреев узнал о своей болезни, и когда танцовщики в штыки приняли его версию «Лебединого озера» давно миновала обстановка в опере была довольно стабильна. Конечно, в кулуарах шептали, что у Нуреева спит, но слухи эти ничем не подтверждались. Вид Рудольфа улучшился, и он по-прежнему много работал. В те годы полагали, что лишь 10% вирусоносителей становятся больными, и Рудольф надеялся оказаться в числе тех, кому повезет. Роберту Трейси он говорил, ведь сифилис лечится, значит, и это можно вылечить. Да нельзя упрямый, он ничего не менял в своем существовании. Правда, по утрам у него было потоотделение, и он сильнее задыхался, когда танцевал, но ведь, в конце концов, ему уже 45 пять. Вот уже 10 лет как пресса не приставала задавать ему вопрос о пенсии. Вопрос Хиросимы. Как он однажды называл его? «Я уйду только тогда, когда танец от меня уйдет», — говорил он еще в 1971 году. В 1978 году ему было 40, и он взвился, услышав подобное «что? Вы хотите заставить меня остановиться, так что ли? Да или нет?» А в 1983 году он просто-напросто отшутился. «Когда я намерен распрощаться со сцены, это государственная тайна, которую я не могу открыть. Секретные сведения оборонного характера». Но уже через год Нуреев сказал британскому танцовщику Дэвиду Уоллу, вышедшему на пенсию в 38 лет. «Как тебе повезло!» «Что же, по существу, мог сделать Нуреев?» «Поприветствовать публику в фейерверке прощального турне, а затем уйти в тень, преподавать, помогать расти другим?» Для Рудольфа это было немыслимо. «День без спектакля — пропащий день. Ведь он танцевал по семь раз в неделю, а иногда и больше». «Покинуть сцену — это значит склониться перед возрастом и болезнью. Мог ли так поступить человек, который не привык сдаваться?» Риторический вопрос. Он намеревался вступить в последнюю схватку. Против возраста, против болезни и против смерти. С того самого дня, как он принял решение не останавливаться, он не изменил ни одного «па» в классических балетах. Для него это был вопрос честности и отчаянной борьбы с самим собой. Ролану пяти присутствовавшему на одной из утренних репетиций, он показал труднейшую связку из купе и сказал, «Вот видишь, я это делаю точно так же, как и 30 лет назад, когда мы с тобой встретились». Конечно, качество исполнения менялось в зависимости от состояния его здоровья. В феврале 1985 года Нуреев станцевал полностью своего Дон Кихота в Милане с Сильви Геллем. Буря аплодисментов. Весной того же года, танцую Ромео и Джульетту с Парижской оперой, он попросил Барышникова срочно приехать и заменить его. Не было сил. Однако в июне он станцевал в Лондоне семь спектаклей Лебединого с японским балетом. В июле 1987 года он выступил в укороченной версии своей раймонды на сцене Гранд-Опера. В какой-то из вечеров он даже ограничился одной единственной вариацией. Но в октябре он опять блистал с Сельвиги в труднейшем Лебедином озере. Постепенно Нуреев приспособился к своей болезни, которая не мешала ему продолжать мировые турне. В то время он любил повторять «Мерила успеха — это полный зал». Залы действительно были полны. Но публика подчас уходила разочарованный. Друзья Нуреева не понимали, почему он не уходит со сцены. Разве это так уж плохо — вовремя остановиться, чтобы оставить после себя прекрасный след? У Нуреева на сей счет были свои соображения. В июне 1985 года он говорил газете монд «Я допускаю, что те, кто знал меня 15-20 лет назад, могут быть разочарованы, но зрителю, который видит меня в жизеле впервые, я еще могу дать что-то, идущее из глубины меня, принести идеализацию жеста, которую он не найдет у молодого, если тот даже прыгает выше меня». Любой танцовщик знает, хорош ли он был в спектакле. И Нуреев знал это более, чем другие. Когда кто-нибудь из друзей приходил к нему в артистическую уборную, чтобы поздравить со спектаклем, он спрашивал полунасмешливо, полусерьезно. «Ну что, старый конь борозды не испортил?» «Как ответить?» Некоторые лгали, другие осмеливались сказать правду. Поначалу нуриев воспринимал ее в штыки, но потом стал соглашаться. Я знаю, знаю. Он очень хорошо знал, что его ждет, когда он согласился танцевать сельфиду в Кировском театре 17 ноября 1989 года. Эта длинная и сложная роль требовала отличной физической подготовки, к тому же на репетиции с молодой, 20-летней, Партнершей Жанной Аюповой было отведено всего пять дней. Во время репетиции Рудольф получил травму, он задыхался и должен был останавливаться посреди каждой вариации. Нуреева сопровождала группа телекомпании CBS, заснявшая репетиции. Все рабочие материалы ныне находятся в Национальном центре танца, в Пантене и в Дэнс-Лайбрэри Нью-Йорка. Понимая, что дела его плохи, он предложил заменить Сельфиду шинелью, но директор Кировского Олег Виноградов отказался. Рудольф был убежден, что Виноградов сделал это специально из темных побуждений. Публика, хотя и разочарованная, после спектакля устроила ему получасовую овацию, но эти овации предназначались тому, вчерашнему Нурееву одной французской журналистке, спросившей его, хорошо или плохо он танцевал. Нуреев лаконично ответил, «Я единственный, кто об этом может сказать». Оттанцевав два спектакля, Нуреев пронесся с бешеной скоростью по городу с фотоаппаратом в руках, посетил Эрмитаж, пообедал у Любы Мясниковой, повидался со своей сестрой разидой обнял... Анну Удельцову, который исполнился уже 101 год, пробежал по всем коридорам Кировского, Мариинским, как и прежде, он стал только в 1992 году, постоял у перекладины в репетиционном зале, позируя фотографом и телевидению, и заглянул в маленький музей, где обнаружил свои фотографии. Все это было очень волнующим, но в то же время и разочаровывающим. Он не узнавал своей страны. Он и себя самого не узнавал. «Я даже не знаю, зачем я все это затеял», — признался он впоследствии английскому журналисту. «Без сомнения, в этом было что-то ребяческое. Я прошел школу Марго Фонтейн, которая никогда не отменяла спектакль. Если ты стоишь на ногах, то должен танцевать». Мечтой Рудольфа было не просто вернуться в Кировский, мечтой было вернуться с Марго, чтобы они увидели. Но поезд, как говорится, ушел. Затем его мечтой было приехать с Парижской оперой, которой он так гордился, но и эта мечта не осуществилась. В 1989 году произошли события, сильно подорвавшие дух Нуреева. Неудачный спектакль в Кировском, громкий уход из оперы Сильвиги Лем, настойчивое и бесплодное проталкивание молодого датского танцовщика, но главное — его отстранение от руководства балетной труппой. Рудольфу пришлось признать, пора распрощаться с ролями юных принцев. В то лето он наконец-то принялся за роли, соответствующие его возрасту. Примечательно, что в тот год Михаил Барышников также отказался от ролей принцев. Он был на десять лет моложе Нуреева. Датчанин Флеминг Флинт. Думал о нем, когда собирался ставить шинель по Гоголю. В лифте в Копенгагене я увидел Рудольфа в ужасном состоянии, и вдруг я увидел его в шинели. Он сначала отказался, но потом согласился быть Акаким Акакевичем. Флинт сделал для Рудольфа хореографию по его мерке. Половина пантомимы, половина танца, немного по бурнанвилю. Он мог еще медленно делать двойные обороты. Я сделал все с учетом его возможностей, и у него был большой успех. Исполнение Нуреева... Он был на сцене полтора часа. Английская пресса оценила как тонкая и обольстительное По-настоящему чаплиновская. Харизма Рудольфа по-прежнему действовала. Чувствуя, что он не может больше танцевать, как прежде, Нуреев начал петь исполняет трогательную роль в мюзикле Король и я. Надо сказать, что это было не просто для него, никогда не певшего со сцены. Когда я пою, я знаю, что разжигаю во многих огонь. Мне всегда удавалось действовать людям на нервы, сказал он кому-то из журналистов. В конце августа 1989 года Нурееву пришлось поволноваться. Перед самым началом гастролей в Торонто все актеры, участвовавшие в мюзикле, должны были пройти обязательный медицинский осмотр. «Я не буду сдавать анализ крови», — выдвинул он свои условия, а присутствующему при этом Флемингу Флинту тихонько добавил, «Иначе мое тело не пойдет». Продюсерам пришлось согласиться. Но Реев был не так уж плох в роли короля Сиама, которая хорошо для него подходила, хотя его голосу и не доставало силы. Публика устраивала овацию. Она видела не певца, а танцовщика, когда начиналась знаменитая ария «Shall we dance?», в которой король уговаривает молодую англичанку научить его танцевать польку «We'll dance together», You show me. Teach, teach, teach. That is not right. We будем танцевать вместе. Вы должны показать. Мне учите, учите, учите. Это не так. Однако шла неделя за неделей, и качество исполнения ухудшалось. Недоволе наследники Оскара Хаммерстайна в феврале 1990 года отозвали права. Удар для Рудольфа был тем более ощутимым, что в конечном счете из-за мюзикла «Король и я» он лишился места в опере. Нуреев не сдавался. Собрав свои балетные туфли, он отправился в кругосветное турне с группой «Нуреев и друзья». Он больше не исполнял фрагменты из классических балетов, только «Павану Мавра» — песни странствующего подмастерья, шинель и урок. Иногда современные произведения — Исключительно грустный, плохо оканчивающийся. Лишь балет «Два брата» на музыку венгра «Ернё дох на ней был радостным и светлым. Вместе с Нуреевым танцевал Шарль жут Весной труппа выступала в Мексике и США. Летом гастролировала в Англии и Италии. Полупустые залы Рудольфа не останавливали, хотя, несомненно, он переживал по этому поводу. «Я знаю». «Я как Сара Бернар с ее деревянной ногой, но...» признался он одному журналисту. В мае 1990 года Рудольф захотел станцевать в Лондоне фрагмент из «Ромео и Джульетта. Смерть Меркуцо» на гала-концерте в честь Марго Фонтейн. Англичане не отказали ему. Однако присутствующие предпочли запомнить сильви гиллем в роли Джульетты, и сидящую в кресле Марго, которая по окончании концерта вышла на сцену, поддерживаемая с одной стороны Нуреевым, а с другой — Энтони дауэлом Во Франции Нуреев танцевал только один спектакль — в октябре 1990 года. По просьбе Жака Гезерикса, уходившего из оперы, он исполнил песни странствующего подмастерья с Патриком Дюпоном который заменил его на посту директора балетной труппы. Весной 1991 года, через три месяца после мучительного ухода Марго, она умерла в Панаме, от рака почти в полной нищете, Флеминг Флинт поставил для Нуреева смерть Венеции. В этом коротком балете было все — бах, аранжировка, старость — Неугасимая страсть к молодому человеку. Рудольф, который всегда говорил «балет — это метафора», танцевал с удовольствием, но иногда через силу и в плохом настроении. Последнее вылилось в судебное разбирательство с итальянским танцовщиком, которого он сгоряча ударил под зад ногой. Именно в то время ему на ум пришла еще одна фантазия — дирижировать оркестром, когда тело ломается, «Надо делать что-то другое». Цитата из каталога памяти Нуреева, изданного в 2003 году. Поскольку терпсихора от него отвернулась, он обрел себя в музыке. А в этой музе — утешительница своего детства, подруги одиноких ночей. Журналистам Рудольф объяснил, что идею дирижировать оркестром ему подкинул сам Герберт фон Краян — В 1980 году молодой и элегантный танцовщик встретился с легендарным австрийским дирижером в кулуарах Парижской оперы. Нуреев высказал свое восхищение. Караян указал ему на пачку партитур, которые держал под мышкой, и произнес «Молодой человек, все благодаря этому». «Когда-нибудь и вы к этому придете, я уверен». Вскользь брошенная фраза проросла. Соседом Нуреева по Дакоте был Леонард Бернстайн. Он предложил ему посещать его собственный курс дирижерского мастерства, и Рудольф от этой идеи был в восторге. Учиться, учиться без устари, даже в сумречные предсмертные часы слишком поздно никогда не бывает, в конце концов. Когда он приехал из Уфы в Ленинград, ему тоже говорили, что он слишком стар. Когда идея овладела им по-настоящему, Бернстайн уже полгода как умер. Поэтому Рудольф поехал в Вену, столицу музыки, где работал вместе с Вильгельмом Хюбнером, руководителем Венского филармонического оркестра. Рудольф умел читать портитуры для фортепиано, но не для оркестра. Чтобы преодолеть пробелы в знаниях, он начал усиленно заниматься. Через три месяца, 26 июня 1991 года, состоялось первое выступление Нуреева-дирижера. В программе были «Охота Гайдна», скрипичный концерт Моцарта» и «Серенада для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского. Существует любительская запись этого вечера. На следующий день Нуреев добавил в программу Аполлона Мусагета Стравинского. Для него это было очень символично, ведь именно в Вене в 1967 году Он впервые танцевал этот балет в постановке Баланчина. 24 года спустя уже в другом качестве он сумел вдохнуть в исполнение те же чувства, которые когда-то вкладывал в хореографию.